Глава 21. Нечистая свадьба. Кабы еню за пятки лютые волки кусали, она и то не бежала бы быстрее. Задыхаясь, трясясь всем телом, заикаясь от волнения, она кликала старосту, добежав до двора, заколотила без разбору в ставни, в стены, дверь. Староста, староста, поможи, староста. Покуда солнце не высветлило макушки деревьев, нор хотел выспаться. Шутка ли? Дальняя дорога предстоит, а он, кажется, уже полвека, как из клюквинок, не выезжал. Не свезло. Кричали требовательно, не отступали. Никогда верная псица бросилась защищать избу, никогда выглянул и шуганул незваную гостью сын. Чего надобно? На больший спросонье сощурился на фигурку во дворе, напомнившую ему согбенную старуху, и не сразу узнал ни складёху. Старосту разбуди! Она попыталась прорваться в дом, но крепкий парень приподнял девицу как пушинку и спустил с крыльца. Еня аж вспыхнула от неожиданной добродушной силы. Пусти! Спит он. Мне сказывай, что случилось. Еня вскинула на него полные слез глаза. — Погонит ведь. Хорошо, если собакой травить не станет. Ну что уж, не молчать же теперь. Там болото, и, и хозяин, и, и дождь, а потом и побежала. Бессвязно залепетала она. Набольший звался просто Стар. Старший сын, старостен преемник. Как еще-то? Но имя это мало ему подходило, потому как к летам, когда у иных мужей уже по двое деток, этот имел лик неразумного отрока. Однако ума Стару было не занимать. Он сразу смекнул, что девка напугана и верит в каждое свое слово. Не сдержав сладкий зевок, он спустился к низкладехе, обнял ее крепкой лапищей. «Не боись, разберемся». Сказывай по порядку, что стряслось. Еня так и задохнулась. Пряно пахнущее мужское тело заперло в горле всхлипы. Зато жар затопил ее так сильно, что заново промокла в подмышках рубаха. Оказалось бы, а после дождя дальше уже и некуда. — Ивушку зеленоволосую хочет себе хозяин болото забрать, — прошептала она. — А колдовал, обманул, как во враке! Она на болото убежала. Стар со смешком встрепал почти распледшиеся косички. Эх, птаха доверчивая. Да, то не хозяин болото вовсе, ничего твоей подруженьке не грозит. То батька Ейной с родителями шутку задумали. Решили выдать девку замуж, как бы за нечистую силу, а на самом деле, ей не дослушивать не стала. Укусила парня за плечо. Тот ажно заорал. «Ты что, дуреха! Настоящий он! Настоящий богами, клянусь, настоящий! Чужак ее так же, как брана, убьет!» Тут бы расспросить хорошенько от кель-девки про гибель кузнеца известно. Но едва стар попытался схватить ее, как нескладеха с так, что крутящаяся рядом псица прижала уши и бросилась бежать. Догонять ее набольше не стал, и без того напуганно, словно нечистика, увидала. Он поступил так, как учил отец, разумно. И отправился к дому зеленоволосой мавки. Как знать, может, та с глузду двинулась, а Ива почивает себе в мягкой постели. Да, жалко тогда будет не Хорошая девка, добрая. Проведать ее, что ли, как дело уладится?» Одно не давало ему покоя, хотя то и держалось в тайне, но стар знал, что кузнец и правда умер, он сам закапывал тело. А вот как именно Бран отправился за огненные врата, Набольший так и не понял. Будь он помладше, да понаивнее, и впрямь поверил бы, что постарался неупокойник. С этими мыслями дошел стар до лилея и Крепа. Те, как и почти вся деревня еще спали, однако отворили быстро и гостю обрадовались. Нор прислал? спросила женщина, торопливо поправляя в торопях надеванную паневу. Стар отрицательно мотнул головой. Девка твоя дома? спросил он. Конечно. Но ивы мать не дозвалась, а заглянувший в светелку отец, нахмурился и коротко бросил. Пойду поищу. Набольше и не стал пугать зазря родителей. Он деловито кивнул, велел передать весточку, ежели девка объявится, и ушел. Вот только пошел он не домой, а к верному другу, пекарю. Тот, помнится, истово ругался, увидев тело кузнеца и осенял себя защитным знаменьем. Он, как и стар, да и все остальные выросшие в клюквенках ребятишки, тоже слушал в раке старой Алии. Была среди них и история про болотный корень, способный как вылечить от хвори, так и отравить. Стар крикнул приятеля, который, как и положено пекарю, поднялся затемно. Поспорили маленько и отправились к лесу. Не сказать, что лепят не складюхи, в чем-то убедил Стара, но проверить стоило. Так, на всякий случай». Еня же тем временем спешила к единственному человеку, который мог бы поверить в ее враки. А поверил бы он потому, что сам те враки когда-то баял. Домик слепой Али стоял не так уж далеко от деревни, за поворотом реки, на опушке. Но нынче показалось, что не с мчалась к нему целую вечность. И чем ближе он становился, тем сильнее лупил ливень. Непростым был тот дождь. Он лил сплошной стеной, превращал прежде ровную дорожку в топь, ледяной, словно не первое утро осени на дворе, а почти зима. И что самое страшное, земля из-за него дышала едким густым туманом. Он как живой вспухал буграми, Не то плавает в пелене невидимое чудище, Не то уже захлебнулся кто-то И никак не может выбраться. Путь, что Еня прошла бы и вовсе вслепую, Стал незнакомым. Она блуждала в белесом мареве, Выставляя вперед руки, И больше всего страшилась, Что кто-нибудь откусит ладони, Тонущие в дымке. Туман набухал и набухал, Становился совсем уж непроглядным. Что там чернеет в его объятиях? Да, Мишка, дерево, Олег голодное чудище? А может, заплутилась зеленоволосая девка, спасаясь от болотного хозяина? — Ива! Ивушка! Почему-то шепотом позвала Еня. Она и рада бы кричать, да голос словно тоже тонул в тумане. — Шух! Пронеслось рядом что-то живое. Птица? Мышь летучая? Л лесной дух? Вжух! не резко обернулась, потом еще раз и снова со страху присела на корточки, спрятав голову меж колен. А когда поднялась, поняла, что туман стал выше ее роста. А в какой стороне деревня и где лес, девка знать не знает. Вот когда нескладеха пожалела, что ввязалась. Она вдруг обозлилась и на себя, и на Иву, что не желала слушать предостережений, и всего пуще на хозяина болота, что раз за разом отбирал дорогих ей людей. Теперь-то Еня точно знала, Бран никогда не желал ей зла. Это все колдовство господина Топей». Он черным крылом накрыл деревню. Он помутил рассудок любимому. Он заставил Прину быть неласковой с невесткой. И он убил Брана, когда игра наскучила. А теперь хочет и Иву забрать по сестру, что с ей не баловала и не дразнила, даже когда остальные девки смеялись над ее неуклюжестью. Права была Алия. Одни беды от болот. «Одни горести!» еня топнула ногой. «Поди прочь от нас! Поди!» Приказала она туману. Тот ехидно шелохнулся, Но и не подумал исчезнуть. «Поди!» Закричала еня, Кидаясь в самое колдовское молоко. Зажмурившись, Она бежала вперед, Ругаясь и молясь попеременно. «Пропади пропадом! Скинь нечистый!» Дождь ледяными струями лил за воротник, Ноги проваливались не то в мокрые заросли, не то прямиком в трясину. Но девка не останавливалась. Некуда ей отступать. И некому, окромя нее, спасать клюквенчанскую мавку. Что-то живое соткалось из тумана. Темное, косматое. Е не шарахнулась бы в сторону, но вот беда. Она уже не смотрела, куда бежит. Если все одно не разобрать дорогу, то зачем вглядываться и лишний раз травить душу зыбкими пугающими образами? Еня бежала прямо на косматое и темное, а то тянулась к ней. «Проваливай! Убирайся!» С разбегу нескладеха врезалась в нечто живое. Живое ли? Или попросту не мертвое? Она упала, попыталась отползти, но ноги от ужаса отказывались слушаться. Закричала бы, а вопль обратился бессильным хрипом. Не мертвая в темноте зашевелилась, поднялась в полный рост, шагнула к нескладехе. Та закрылась локтями, будто это могло отсрочить неизбежную кончину. — Кто таков будешь? Отзовись! — потребовала косматая сварлива. «Алия! Бабушка Алия!» Со слезами вместе по щекам нескладюхи побежал пережитый ужас. Она подползла к слепой старухе, обняла ее колени. «Бабушка! Бабушка!» Плакала она. «Еня! что ты?» Опознала ее ведьма. Помогла подняться, смахнула шершавыми, изляпанными золою ладонями слезы. «Я... я, бабушка, заплутала в тумане!» Слепая фыркнула. Еть, -то, что тот туман, который год уж живет в темноте и ничего справляется. Ее, небось, никакое колдунство с пути бы не сбило». «Бабушка...» — спохватилась Еня. — его хозяин болото забрал и отговорить пытался она к нему и... Подумалось вдруг, что и старуха посмеется над неразумной, повторит то, что сказал набольший. Она-то не видела, как черная тень поднимается за плечами человека, назвавшегося Аиром, как вырастает алый цветок по его приказу и как цветок этот губит невинную душу кузнеца. Но Алия только и сказала, «Околдовал все-таки окаянный». Я не хотела снова разреветься. Чем еще-то помочь может? Только плакать, до да старших просить о защите. Но почему-то кулаки у нее сами с собой сжались. Она спросила, «Как спасать будем?» Старуха взяла ее за рукав, И повела в том направлении, в котором еня не догадалась бы искать деревню до да железом ноченька, огнем железом до да молитвою. Туман обнял их пуховой периной, а когда развеялся, исчезла опушка и прекратился дождь. Вокруг было болото. Ива задохнулась от вони. Деревенскую девку не напугать с мрадным запахом или духом тухлятины, но невеста едва устояла на ногах, так силен он был, да и само болото изменилось. Раньше оно кишело жизнью, сновались трикозы, подглядывали из-под травинок жабы, переругивались птицы... Нынче осталась одна черная жуть. Болото смотрело в небо смоляным оком. Пропали пятна ряски. Догнивали у берега островки камыша. Захлебывался водой мох. Аир улыбнулся и вдохнул глубоко и сладко. «Скоро!» — протянул он. «Что скоро?» «Скоро женой мне станешь». Вот бы подальше отойти от эдакого жениха, да некуда. Трясина вышла из берегов. Ступишь в лужу, провалишься по горло. Вот Ива и стояла на крошечном пятачке кочки, не живая, не мертвая. Но всякий ужас не бесконечен. Пришло время, когда страх сменился отчаянной храбростью. Нечего боли девки терять. Все уже потеряно, и честь, и семья, и самая жизнь. Так-то ты свадьбу нашу видишь под угрозами?» Аир обезоруживающе развел руками. «Ну, если других вариантов не предвидится, мне и этот Люб». «А я? Я тебе, Люба?» Ива толкнула жениха в бессильной злобе. Он только усмехнулся по пытке и, конечно же, не сдвинулся с места. — Была бы не Люба, уж пиявок кормила. — Так-то. Вот тебе и признание, девица. А чего ж дала? Что страшное болотное чудище вдруг обернется добрым молодцем? Ива гордо вскинула голову и потребовала. — Семью мою, чтоб не трогал! Господин Топий изломил угольную бровь. — Указывать мне будешь? Ты разве не сам сказал, что женой меня сделать хочешь? Ну, так жены всегда указывают, привыкай. Его зеленые глаза залила чернота. Вместе с глазами на миг почернело все вокруг. Точно Ива стояла не в запретной чаще, а на самом дне болота. Но то лишь на миг, когда тьма рассеялась, болото все так же переливалось агатовыми бычагами меж редких зеленых кочек, но поверх него пролегла тропка серебристого тумана. Жених стиснул руку Ивы пониже локтя и толкнул к ней. — Эдди! — Ай, те страсть, как не хотелось! Потому что под туманом булькала и дышала с мрадом трясина! И потому что к болоту из заросли стягивалась нечистая сила. Кто колючий, кто лохматый, кто с россыпью мухоморов на горбу? — Гости! Ива поежилась, но сделала шаг. — Притопил бы уж сразу и не мучил. — Что ты знаешь о мучениях, девка? — непонятно озлился жених. — А ты? — хотела спросить Ива, но вспомнила ледяную трясину, вжимающую пленника в объятья, смоляную муть, заливающую горло. — Нет, Аир не понаслышке знал о мучениях. Испытав подобное, ласковее не станешь. Из водицы полезли болотницы, высовывали тонкие прозрачные руки, подтягивали за ними тела, карабкались на сушу. Бледные, покачивающиеся, они приближались к невесте. — Вот тебе и подружки на свадьбу, девица! Ива бросилась назад, но уткнулась в грудь жениха. Тот и не подумал сойти с тропинки и выпустить невесту. Напротив, сжал ее локти и силой развернул. «Я одной из них стану!» — всхлипнула Ива. Руки жениха на ее локтях дрогнули, а губы вдруг успокаивающе коснулись виска. «Что ты глупая? Я же обещал, что вреда тебе не причиню. Они лишь поглазеть явились». Вот когда Ива сбросила оцепенение и покорность. Довольно. Она уж достаточно натерпелась. «Вреда не причинишь!» — закричала она. «Вреда мне не причинишь! А запугивать, угрожать бабушке, насильно сюда вести это не в счет, это ты не вред мне чинишь!» «Уймись, как бы я тебя хотел обидеть, ты брано убил!» Он и без того поплатился за злодеяния. Его из родного дома погнали, а ты его убил. — И еще раз убил бы, попадись он мне, — спокойно подтвердил Аир. — За что? — Да хотя бы за то, что ты его жалеешь. — Вот Дива, Неужто ревнует? — Нет уж, враки, чтобы ревновать, любить нужно, — Ива добавила. — Да еще и мне солгал. — Разве? «Ты спросила, я и ответил, и не думал скрывать, ибо нечего здесь стыдиться». «А замуж разве так зовут?» продолжала девка. «Среди нечисти до да трясин!» «Эта нечисть тебе отныне ближе живых. Я и сам сила нечистая, и я тебе прочую родню заменю». Ива пихнула жениха, и тот, замешкавшись, отступил назад. Она пихнула вдруг горять, Я добровольно тебе отдавалась. Тепло и любовь предлагала, а ты. Неужто ты не веришь, что без всех этих ужасов я бы за тебя пошла? Аир отступил еще на шаг. Ты не пошла ведь? Разорвала помолку, сбежала. Так нормальные люди прощения просят, а не убить грозятся. Так кто люди, а я давно уже чудище лесное. Верно, говоришь, чудище, вот только ненасильно тебя таким сделали. Ты сам выбрал среди нечисти остаться, а не за огненные врата уйти, как твоя милая. Старшая тетка моя честная оказалась. Ее светлую душу ничто не удержало, она землю и покинула. Что смотришь? Знаю. Знаю, что за зноба твоя сестрой моей бабки приходилось. И меня ты выбрал потому лишь, что похоже на нее. Она, перестав дышать, ушла, а ты остался, чтобы людей стращать, потому что не умеешь иначе. Да, видно, и не умел никогда. Что тут началось? Болото ожило, всколыхнулось волнами, Черными пальцами вытянулось к небу. Утопницы бросились в рассыпную, а нечистики попрятались за деревьями. Хозяин болота хохотал. А, «Чистая душа! А вот скажешь! Что же это я? Душа у нее верно чистой была. Мало не богам по чистоте равнялась, и ничто ее не омрачило. Не то, что она сама ко мне бегала, а потом оклеветала. Не то, что утопилась, когда вина шибко придавила». Это случилось, когда он уже не был жив. Быть может, он и мертв еще не был, поди, узнай. знала только болото, но оно хранило тайну. И оно хранило на дне тело. Явившаяся к трясине девушка когда-то была очень красивой. Не по деревенским меркам, конечно, ведь в деревнях нравы простые. Коли худая да тонкокосная, пригожей не назовут. А Ир же, пока еще дышал, думал иначе. Он наглядеться не мог на высокие скулы и смоляные мягкие пряди, на нежный румянец, покрывающий самые сокровенные места ее тела, на тонкие пальцы. Ныне она была иной, зареванная, с глубоко залегшей под глазами синевой, со свалявшимися колтунами и искусанными шелушащимися губами. Она бездумно прошла мимо сутулых ив и опустилась на колени перед зеленой гладью болота. — Прости меня, милый, прости, Люба моя! Испугалась, не постояла за себя и тебя, не справилась. Горючие слезы капали в темную воду, А со дна за девицей наблюдал утопленник, Бледный, раздувшийся, Не могущий шевельнуться или крикнуть. Он слепо таращивался на нее, Беззвучно звал, но она не слышала. «Они сказали, что если я сама, Если по доброй воле к тебе, Нам бы все равно жизни не дали». Меня давно за другого сговорили. Она стащила сарафан, аккуратно сложила на берегу. Рядом рубаху, сверху защитные обереги, все до единого, даже нательные, что с младенчества не снимала. Матушка умоляла себя спасать, и я сказала, что ты меня силой беду от себя отвести, чтобы гуляющей девкой не свали. Она ступила в студенную воду, болото чавкнуло, крепко хватая за ноги. Не надо! Уходи! Уходи, Люба! Я не могу, так хоть ты живи! Но девица не слышала. Прости, милый, прости, Соколик, все одно нет мне без тебя жизни. Один маленький шажок, а за ним следующий. Она плакала и прерывисто дышала от страха. — Не надо! Уходи! Девица шла вперед. Если бы тот, кого уже забрала трясина, мог пошевелиться, если бы мог закричать, выбраться из черной мути, что переваривала его в своем пузе... Девица шла вперед по пояс, по грудь, по шею. Попытайся она бежать, теперь все одно не сумела бы. Болото уже распробовала добычу и отпускать не собиралась. Но девица шла вперед. Когда трясина потянула ее вниз, она запрокинула голову, чтобы в последний раз взглянуть на пробивающиеся сквозь листву рассветные лучи. Но до рассвета было еще очень-очень далеко. Тогда-то Аир и умер по-настоящему. И родился хозяин болота. Сначала я думал, что ты на нее похожа. Мертвецки холодная ладонь погладила щеку Ивы. Как же я ошибался! Каждую врагу можно рассказать дважды. Дважды можно ее услышать. И если один услышит плач маленькой девочки, испугавшейся за сестру, то другой распознает крик безвинно убиенного парня, чужака, которого в деревне и без того не шибко привечали, а теперь и вовсе нашли повод сорвать злость. Третий же, самый внимательный, расслышит, слышит лепет девицы, испугавшиеся встать против воли родни. Кто из них повинен? Кто злодей? Кто ответит, когда добрый молодец обидел любимую, а когда вертихвостка, словно мавка, привела его к погибели? Сколько всего хотелось спросить, сколько сказать, утешить! Ива спросила то, чего, если по правде, и знать не следовало. Ты любишь ее? «Люблю!» — повторил Аир, едва слышно, пробуя слово на вкус, а потом громче. «Я ненавижу ее! Сто лет ненавидел! За то, что предала! За то, что предала второй раз, не приняв жертву! За то, что отказалась жить! Ненавижу больше смерти!» «Ты боялся, что я как она? Что отрекусь от слова и обману тебя? Я не боялся!» — жестко отрезал Аир. «Я знал, что так и будет». «Нет!» Ива поймала его ладони и поочередно поцеловала. «Времена другие, и я тоже другая. Я с тобою рядом буду». «Будешь», — кивнул хозяин болота, «когда выбора не станет». Ива запрокинула голову, чтобы не дать пролиться слезам обиды. «Не веришь», — сказала она. «Жертву хочешь, чтобы Брана тебе простила». Чтоб от семьи отказалась и тебя выбрала. Покуда невеста не произнесла заветных слов, хозяин болота и сам того не ведал, но теперь согласно кивнул. Хочу от семьи отречься, от родных, от всех, кроме милого. Не этот ли выбор встал когда-то перед той другой девицей? Не его ли она не сумела сделать? Быть, по-твоему, Ива пробежалась тонкими пальцами по вышивке на рубашке жениха, лягушки в зарослях Аира. «Знала бы девка, что своей рукой судьбу вышивает. Никто мне не нужен, только ты. Бери меня в жены!» И пошло веселье. Взвизгнули птицы, прячущиеся среди листвы. Высунулись из укрытия утопницы. Колобками выкатились из кустов лохматые нелюди. Только темной была та радость. От чего Ива и сама не сознавала, да сердца не обманешь. Не сияло рассветное солнце, вспарывая золотыми лучами полумрак. Не гремела музыка, не смеялись родичи, приглашенные на торжество. Иной была свадьба, нечистой. Прозрачные руки мертвянок сплели венец из-за и клюквы. Надели на невесту за место праздничного очелья. Черная тень легла на теме поцелуем. Заскакали по кочкам пушистые нечистики, оплетая ступни нитями тумана. Нити взбирались по ногам вверх, разукрашивая кожу серебром. Болото шептало праздничную песнь, а может и проклятье кто уже разберет. Аир протянул ладонь, и Ива вложила в нее свою. Обрученные встали рядом на тропе тумана и пошли. Трясина не жрала их, а легко пружинила под пятками, подталкивала, поторапливала, пока не передумали. — Боишься, — сказал жених. Ива согласилась. — Боюсь, но не бегу. — Может, и зря, — тихонько вздохнул Аир. Любопытные лягушки выбирались на кочки, сторонясь коротконогих лесовят, похожих на кролов с человечьими лицами. Болотницы следовали за ними, то растворяясь в тумане, то вновь становясь видимыми. Кажется, они пели, но тоскливо звучало их пение, Прощанием, а не приветствием. Оно вторило шепоту болота, Лентами вплеталась в шорох листвы, что куполом закрывало небо. Тропка вела вокруг скорчившейся ивы. Тяжелые ветви ее гладили захлебывающуюся болотом землю. Сказывали, когда-то давно, так и вели свадьбу. Пройдут же них с невестой трижды вокруг плакучего деревца, и брак их благословлен богами. Это много позже люди придумали торжества до угощения, начали собирать гостей да хвастать, у кого лакомства на столе больше. Еще шажок, маленький, но такой важный. Она не отступится. Ива крепче ухватилась за холодную руку жениха. Тени скользили за ними в тумане. «Не оборачивайся, девица! Не гляди, где оказалась!» Ни то не выдержит сердечко, Перестанет биться от ужаса. Из трясины рвалось Черное и жуткое. Оно раздувалось Под обманчиво надежными кочками. Росло. Еще один шажок. Еще один. От смрада делалось дурно. В глазах темнело. Да и в глазах ли? Или все вокруг делалось темным? еще шажок листья ивы легли на плечи невесты еще аир до боли стиснул руку любимой словно боялся сам передумать ему тоже оставался один маленький шаг до цели он свершит задуманное он отомстит и она будет с ним рядом, потому что обещала шажок еще Дерево клонилось к земле, Болото же рвалось на свободу. «Станешь ли моею, суженая?» Первый круг завершился вопросом. Ива повернулась к жениху. «Я твоя, любимый!» Три легких поцелуя пощекотали ее щеки. На втором круге плечи словно камнями придавила. Перед глазами пошли круги. Болото, воздух, деревья, сила нечистая Все сливалось в вязкую трясину Немного осталось Станешь ли моею суженая? Еще можно отказаться Еще можно я от твоя, любимой И поцелуй на челе Холодной, скупой Третий раз Ива будто не по мху шла а по углям раскаленным. Не держи ее, милый, упала бы, но и тогда не смогла бы отступиться от обещанного, ползла бы. Станешь ли моей суженая? Айр подался к ней, сжал плечи, сделал больно, точно надеялся пробудить невесту и спросил еще раз, а в зеленых глазах полыхал огонь. Надежда, предостережение. Ты станешь моей! Зелёные пламена манили болотными огнями. Тусклый свет во мраке — последняя надежда. Ива потянулась к этим огням и в третий раз согласилась. — Я твоя, любимый! — Был ли поцелуй? Уста обдала горечью, обожгло кипятком и прорвалась. Лопнули нарывы трясины, брызнула на них черная вода. Хозяин болота и сам почернел, приняв облик чудища, которое Ива впервые встретила в запретной чаще. Но теперь-то она точно знала, то лишь облик, он обманчив. Прошла и боль. Заняли ее место легкость, спокойствие, пустота. Стала девица мавкой, вошла в рот нечистой силы и тем самым отворила хозяину болота все пути в деревню. Отворила Сама того не ведая. Я твоя, твоя, милый, не брошу, не обману, не оставлю. Страшно было, чудище болотное, но когда за любимого замуж идешь, все страхи по плечу. Ива прильнула к его губам. Она пила его горечь, делила на двое. Теперь все у них будет одно на двоих, и боль и обида, и тайны. Такого шального счастья не чуял прежде хозяин болота. Все сделано. Все. Месть свершится, а любимая останется с ним рядом, потому что некуда больше будет деться зеленоволосой мавке, хозяйке болота. Он с усилием оторвался от уст любимой, поднял вверх руки — Отзовись! Болото ответило глухим гулом. Покорись! Болото заворчало. Поднимись и сверши то, что давно следовало. Сначала стало тихо. Так тихо, что Иви почудилась, оглохла. Она шевельнуться, вздохнуть Боялась рядом с недвижимым супругом. А после в этой давящей тишине разверзлось болото, И из ран его выполз Зеленый липкий туман. Разом воротились звуки, Виск, стрекот, шепот, Крики нечистиков, А Аир растянул губы В страшной самодовольной улыбке. — Что это? — спросила жена хозяина топий. — Это я. То, что десятилетиями питало меня. Мое болото, моя ненависть, моя сила. Липкий и густой туман ленул к его коленям, как верный пес. Повинуясь животному глубинному чутью, Ива шарахнулась, Что будет, да коснись до нее страшная дымка?» а Ир горько хмыкнул. «Что не нравится?» «Страшно», — прошептала она. «А не должно быть страшно». «Не тебе». Пробуя свежеобретенную власть, хозяин вытянул руку, и туман метнулся туда, куда он указал. Деловитые жабы повскакивали со своих мест и порскнули в стороны, спасаясь. Но одну из них туман все же настиг, и та, оказавшись в ловушке удушливого дыма, свалилась замертво. Ива охнула и закрыла нос рукавом. ир же осторожно сжал ее запястье и отнял руку от лица. «Ты жена мне!» «Пред богами поклялась со мной остаться!» «И теперь...» Ива облизала пересохшие губы и ощутила, как те похолодели, «Убьешь меня?» «Тебя?» Аир хохотнул. «Что ты? Тебя нет. Только тебя я и не убью». «Так-то кого же?» его задохнулась от страха. «Ни к чему спрашивать. Без того все стало ясно. Почти сто лет служило болото тюрьмой для неупокоенной, с недаемой злостью души, И вот теперь некто скудоумный отомкнул замки, Снял колдовские оковы и выпустил на свободу чудище. И вовсе не о невесте мечтало чудище в заточении. Что натворила глупая девка? Чаяла одного человека выручить, А под беду подвела всех, Кого когда-либо знала и любила. «Ты будешь мстить?» «Ты хочешь убить всех?» «Хочу!» – удивился хозяин болота. «Нет, я не хочу убить всех. Я собираюсь их убить, и ничто теперь не держит меня».